Глава одиннадцатая. Чтобы ты понимал, я лишь хотела забрать кота, сказала я, когда вернулась в комнату. Я так и подумал, покладисто ответил Герг. Дальше утро прошло спокойно, я постаралась объяснить и показать на картинках все, что может встретиться нам на улице, по дороге к родителям. Не хотелось, чтобы Герг удивлялся и таращил глаза на самые обыденные вещи. Хотя в Москве чудаков хватало, вряд ли этим кого удивишь. Потом приехал курьер с маркетплейса, и гардероб Герга пополнился новыми вещами. Оставив мага в комнате, я ушла в ванную, распустила и чуть подкрутила волосы, они легли на плечи густыми русыми волнами, надела обтягивающие джинсы и белый свитерок крупной вязки, посмотрелась в зеркало и осталась довольна своим видом. Почему-то сегодня хотелось выглядеть особенно хорошо. Мы с Гергом одновременно вышли в коридор моей однушки и застыли, рассматривая друг друга. Маг в джинсах и темно-синем пуловере под горло, обрисовывающем мускулистые плечи, выглядел импозантно и сексуально. Его восхищенный взгляд, скользящий по моей фигуре, сказал, что и мои усилия не были напрасными. «Мне очень нравится ваша мода», — негромко проговорил Герг, «хотя есть ощущение, что захочется прибить всех встречных мужчин». «Пойдем уже, прибиватель», — улыбнулась я. «Нас ждут великие дела, а точнее, Алевтина Семеновна». Маме я позвонила и вергла ее в шок тем, что приду со своим молодым человеком. Она засыпала мне кучей вопросов, и я пообещала, что расскажу все при встрече. Легенду мы подробно обговорили с Гергом. Выйдя на площадку к лифтам, я нажала на кнопку вызова. Герг напрягся, увидев, что она загорелась. «Мила, что это? Где лестница?» — спросил он, возвышаясь надо мной в полутьме коридора. «Это лифт. Я забыла тебе про него рассказать», — расстроенно прищелкнула языком я. «Это кабинка, комната маленькая, которая вместо лестницы». В этот момент двери лифта открылись. Я взяла Герга за руку, переплела наши пальцы и шагнула внутрь, потянув его за собой. Двери закрылись, лифт дернулся и поехал. Герк не отпускал мою ладонь. Стоять с ним в тесном пространстве лифта и держаться за руки было волнительно. А еще меня тронуло доверие, с которым он шагнул в неизвестность вслед за мной. Выйдя из лифта, Герг пробормотал что-то вроде «Шайтан-машина» и отпустил мою ладонь. Неожиданно я почувствовала себя осиротевшей. «Да что со мной происходит? Неужели мама права, и это все из-за того, что у меня давно нет мужчины?» Мы шли по той самой аллее, по которой я обычно возвращалась с работы. Сегодня я не смотрела на парочки, зато смотрели на нас. Вернее, на Герга. Он выделялся среди прохожих манерой держать себя, гордой посадкой головы и аурой силы, окружающей его. Рядом с ним я распрямляла плечи. Девушки задерживали на Герге взгляд, некоторые зазывно улыбались. Но маг не смотрел на них. Все его внимание было отдано окружающим чудесам и мне. Он галантно предлагал руку, когда мы поднимались по лестницам. Распахивал передо мной двери. Причем выходило это настолько естественно, что я чувствовала себя не то что герцогиней, королевой. Герк очень старался не крутить головой по сторонам, чтобы не выглядеть идиотом. Но его глаза горели непритворным интересом. Перед эскалатором он ненадолго замер. Самоходная лесенка его поразила. А когда мы спустились в метро, уткнулся лбом мне в макушку и тихо простонал. «Это чудо! Просто чудо! Куда там нашей магии до этого?» Его восторг наполнил меня давно забытыми эмоциями. Хотелось продолжать удивлять и упиваться радостью другого человека. Это были настолько светлые чувства, что я решила немного изменить наш маршрут. «А хочешь, я тебе покажу всю Москву с высоты птичьего полета?» «А это возможно?» — Затаенной надеждой спросил он. если ты не побоишься подольше подниматься на шайтан-машине». «С тобой? Нет», — серьезно ответил Герг. Я прикусила губу, смущенно кивнула и стала смотреть на карте, как побыстрее доехать до Москва-Сити. Когда мы оказались на площадке небоскреба, и город раскинулся перед нами, как на ладони, я сделала шаг назад, оставляя Герга один на один с его эмоциями. Он долго стоял, вглядываясь вдаль. Ветер перебирал его волосы, а я любовалась идеальным профилем мага на фоне любимого города. Через некоторое время Герк повернулся ко мне и проникновенно сказал «Благодарю, как бы я хотел сделать тебе настолько же прекрасный подарок». Я растроганно кивнула, а в голове проскочила мысль «Быть может, его появление для меня и есть тот самый бесценный подарок Вселенной».